Часть четвертая. Что делать с тем, кто всем мешает? Нурбану снова мерила шагами комнату. Не спалось. Служанки молча стояли у двери, вперев взгляды в пол и сложив впереди руки. Метнув взгляд на сонных девушек, Нурбану зло поджало губы. Почему это у них слипаются глаза, в то время как она мучается от бессонницы? — Если честно, госпожа мучилась не от бессонницы, а от собственных мыслей. Вчера от султана пришел приказ переехать из коньи в Кутахию. Казалось бы, невелика разница, но Нурбану насторожилось. Почему не в Манису, благословенную, богатую, любимую всеми Манису? Селим воспринял перевод в другой санджак совершенно спокойно, но она не могла найти себе места. Шех Заде сейчас, будучи первым наследником престола, живет так же, как делал это в детстве. равнодушно ко всему, кроме того, что позволяет получать удовольствие. Когда-то он просто не верил в то, что доживет хотя бы до тринадцати, ведь его жизнь... измерялась жизнью отца. Умрет Сулейман, и следующий султан братьев не пожалеет. Но все воле Всевышнего. Повелитель до сих пор жив, а старших братьев Мустафы и Мехмеда нет на свете. Нет и мятежного Боязида. «Селим — следующий султан, и ему пора бы проснуться». почему он не верит в свое будущее у старого султана нет выбора из восьмерых рожденных сыновей остался только один и тот не молод ели ему сорок уже и старшему из сыновей мураду восемнадцать когда же править нурбану гнала одну пугающую ее сам мысль Но мысли темы опасны, что чем больше их гонишь, тем упорней возвращаются. Можно сколько угодно запрещать себе думать о чем-то. Именно об этом и будут тайные размышления. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о предмете этих размышлений. Конечно, власть. При этом не важно, кто занимал голову Нурбану в данный момент. Старый повелитель, собственный муж или сын – все сводилось к одному. Стать властительницей Гарема она может, только став Валиде, то есть приведя на трон своего Мурада. Только мать султана получала положение первой женщины в государстве. Хюрем, которая правила, не будучи Валиде, не в счет, а на исключение. а исключения только подтверждают правила. Нурбану становиться исключением не собиралась. Жертвовать на строительство имаретов или выделять средства на содержание бесплатных столовых, конечно, хорошо, но заниматься их организацией самой... Нет уж, пусть с этим возится мехлемах, она вся в свою мать такая же ненормальная. уже не первый год слышится повелитель болен говорят шепотом потому что султан терпеть не может болезней и особенно слухи о них но ни для кого не секрет что раненая еще в молодости нога все чаще дает о себе знать а на лицо приходится накладывать мазь и даже венецианские румяна об этом нурбану донесла всеведующие кироэстер чтобы выглядеть моложе и крепче. Болен. Сколько еще продлится это Болен? Повелителю семь десятков лет. Правит уже сорок два года. Пора бы и на покой. Пока был жив Боязид, все прекрасно понимали, что покой для султана может быть только вечным. Что братья вцепятся друг дружке в горло, едва похоронив отца. Якобы боялся этого и повелитель. Но Боизиду уже нет. Почему бы не уступить свое место оставшемуся селиву? Нурбану так часто размышляла об этом, что мысли стали безликими и не вызывали больших эмоций, а потому были неинтересны. Нет, сейчас она шагнула чуть дальше, и это «чуть» было опасным настолько, что даже от мелькнувшей мысли захватывало дух. Прекрасная венецианка мечтала о том, как станет Валиде. Эк, невидаль! Женщина-гарема мечтала о том, чтобы стать матерью султана. В гареме все маломальски красивые девушки об этом мечтают, а тут прекрасная Нурбану. Но в этом и заключалась опасность. от мечты или даже красавицы-наложницы из Игбал, уже побывавших на луже султана, до положения Валиде так же далеко, как от земли до неба. Их мечты могли грозить неприятностями и быть опасными только для их окружения. А Нурбану не просто имела шанс стать следующей Валиде, но и должна стать таковой. Ее сын Мурат... Старший у единственного сына-повелителя. Это самое трудное – удержаться от поспешности в шаге от желанного приза. Это самое опасное – не сделать опрометчивый шаг, не поспешить, когда до награды уже рукой можно дотянуться. Промедлишь мгновение – рискуешь остаться ни с чем. Вожделенную награду перехватит кто-то другой. но всего на мгновение поторопишься и потеряешь все не только надежду но и жизнь кто самый опасный для повелителя вовсе не поломойка мечтающая родить от него сына и когда нибудь возвести на престол не впервые осчастливленная его вниманием красотка даже не та что родила и сумела вырастить До поры обрезания своего шехзаде. А те шехзаде, что уже вошли в силу, готовы править сами. Взрослые сыновья и их матери. А еще жены взрослых сыновей, у которых есть свои сыновья. У Сулеймана не было в живых матери Селима. Хюрем умерла раньше, чем стала Валиде. Хотя правило куда более властно. чем если бы таковой была. И сыну Сулеймана остался всего один. И вот именно поэтому Селим и его любимая наложница Нурбану, родившая и вырастившая своего сына Мурада, были для Сулеймана самыми опасными людьми в империи. Именно потому Нурбану была крайне опасна и для собственного мужа. Чтобы стать валиде, Ей мало привести на трон супруга. Надо, чтобы этот супруг сам покинул свет, оставив Мурада на престоле. Казалось, никаких сомнений Сулейман признавал Селима единственным наследником, а сам Селим любил и Нурбану, и ее сына, Мурада. Мурад назван наследником второй очереди после отца. Насколько же осторожной нужно быть нурбану чтобы не опередить судьбу на мгновение, не сделать тот самый решающий шаг на миг раньше, чем следует? Она умела ждать, научилась этому в последние годы жизни Хюрем-Султан, когда едва не потеряла голову в буквальном смысле, связавшись со шпионкой Рима. Тогда Хюрем-Султан дала ей важнейший совет — Никогда не торопить события, ведущие к власти. Если тебе суждено быть в Элиде, будешь. Но если не суждено, сколько ни пытайся, не выйдет. Только рискуешь погибнуть. Сама Хюрем в Элиде так и не стала. Не успела. Нурбану ждала, терпеливо ждала, много лет... Но иногда закрадывалась мысль о том, стоит ли то, что получит такого долгого ожидания. Не будет ли власть, которую получит в результате долгого ожидания, слишком короткой? Сулейман стар, но крепок. Сам отдавать трон не намерен. А ведь после него будет править еще Селим, и только потом придет очередь Мурада. Только потом Нурбанус может назвать себя Валиде-Султан. Если Селим, подобно отцу, просидит на троне несколько десятков лет, то что останется ей? Ведь они с Селимом ровесники? Конечно, у Селима нет матери. Следовательно, Нурбанус может править Гаремом, как это делала Хюрем-Султан. Недавно она завела шутливый разговор с Селимом. поинтересовавшись тем, что он изменит в Гареме, став султаном. Тот задумчиво помолчал, а потом усмехнулся. «Править Гаремом останется Михлемах. У нее хорошо получается. Ты с Мурадом будешь в Маниси. Тебе там нравится. Да и Мураду нужна помощь. А я наберу новых наложниц, молодых и красивых». Нурбану понимала, что Селим нарочно надразнит ее. Но понимал и другое. Большая часть сказанного вполне возможна. Пока жива дочь Сулеймана, Мехлемах Султан, Селим вполне может оставить правление Гаремом ей. Это в правилах Гарема. Если нет матери, то старшая в Гареме – сестра Султана. Сулейман и здесь нарушил правила, доверив женское царство Тапкапы дочери, а не сестре. но во первых Самого Гарема, как такового, у Сулеймана уже давно нет. Хюрем его постепенно разогнала. Во-вторых, Мехлемах — копия своей матери во всем. Хуже того, что сказал, Селим мог только сделать. Угроза быть отодвинутой от цели, когда та так близка, и заставила Нурману хотя бы тайно размышлять о возможности удаления не только правящего султана. Тот все же старик, сам долго не проживет. Но и Селима, и Мехлемах тоже. Освободить путь наверх можно, только устлав его трупами всех, кто мешает. Жестоко? Но иного пути просто не существовало. Селим не Сулейман, он не пойдет против всего мира ради своей возлюбленной. Да и Нурбану не такова, чтобы... садиться на трон рядом с мужем. Она многому, очень многому научилась у Хюрем. Однако натура другая. И возраст тоже. Когда Хюрем заняла место в Элиде в гареме ей было тридцать, а Нурбану уже почти сорок. Разница велика. Оглянувшись на едва живых служанок, которые просто засыпали стоя, Нурбану усмехнулась. мифтуне можете идти, я прилягу сама, если захочу спать». «Да, госпожа». Служанки постепенно, пока она не передумала, попятились и скрылись за дверью. Нурбану требовало, чтобы с себя так, словно она уже в Алиде. Конечно, не в присутствии султана, но в своем дворце обязательно. Это вызывало насмешки Селима, но Нурбану не сдавалось». служанки ушли нурбану действительно прилегла уехать в кютахю из коньи что то здесь не так было что то в этом нелепом приказе повелителя чего она пока никак не улавливала и вдруг поняла а Мурад? шех заде уже слишком взрослый чтобы его держать подле отца у мурада гарем Нурбану сама купила ему нескольких девушек и не позволила Селиму на них глянуть. Одна из наложниц удивительно красива, настолько, что Нурбану порадовалась собственной предусмотрительности. Пусть это София лучше будет наложницей Мурада, чем составит ей самой конкуренцию в горы Меселима. Но мысли о Софии вернулись к приказу повелителя. «Может, Селим не все ей сказал?» «Это привычно. Селим не считает нужным и возможным откровенничать с женой». А Нурбану именовала себя именно так. «По поводу дел. Ее удел гарем и женские заботы. Нурбану делала вид, что согласна, что если Мурада отправляют отдельно от отца, только куда?» Оставляют в конье или... Сердце сладко замерло. Что, если повелитель отправит в Манису старшего внука? А вот это вопрос. С одной стороны, это означало бы, что Мурат предпочтительней в качестве наследника, чем Селим. С другой, что ей нужно покинуть двор мужа и отправиться с сыном. Нурбану встало Снова тревожно прошлась по комнате. Чуткая Мефтунэ немедленно заглянула в дверь. Хозяйка махнула на нее рукой. «Уйди». Снова метались в голове тревожные мысли. «Если повелитель предпочтет внука в качестве своего преемника, то как на это отреагирует Селим? Он не такой уволень, каким выглядит. Никто не знает, что в голове у Шахзаде». Там может быть все, что угодно. Селим одолел младшего брата с помощью войск отца, но мог бы и сам. Рохля Селим вдруг показал зубы, и это его. А не отцовской помощи, испугался бы Уступит ли Селим трон сыну без боя? А сам Мурат? Не пожелает ли он уничтожить отца как соперника за власть? Тогда война, исход который не ясен. В любом случае, это и победа Нурбану, и беда. Она может вознестись и быть уничтожена, кто бы ни оказался у власти. Впервые шевельнулась удивительная мысль вернуться на родину, Венецию. Когда-то давным-давно оказавшись в гареме тапкапе сесилия венер бафо названная хюрем хасеки султан за удивительный золотистый цвет волос новым именем нурбану принцесса света категорически запретила себе вспоминать родину запретила чтобы не терять душевные силы и скорее приспособиться к тем условиям далеко не худшим чтобы полюбить того кому стало принадлежать, смириться и родить детей. Лучше сына. И ни одного. Ей было некуда возвращаться. Даже родные едва ли приняли бы обесчищенную Сесилию, а о замужестве и говорить не стоило. Сесилия незаконно рожденная. Добавить сюда пребывание в гареме и... Кроме того, девушка решила, что если... Это не самая красивая, хотя юмная женщина могла завоевать свое место, то и она сможет. Тогда красавица-венецианка не знала, сколь непостоянен успех в этом женском царстве, как опасна жизнь в нем. Сесилии Нурбану еще повезло. Она оказалась в Гареме тогда, когда самого Гарема уже, по сути, не было. Наложниц повелителя Хюрем постепенно раздарила, хотя самому султану наложи приводила красивых, глупых девушек. сисилия была умна, а потому к султану не попала. Хюрем взяла ее к себе и обучала премудростям гаремной жизни для сына. Хотела для Боизида, но Золотоволоску увидел Селим, и мать не смогла отказать. что было бы стань нурбану наложницей баезида она знала одно сейчас единственным наследником султана был бы баязит на время нельзя повернуть вспять что было то было нурбану родила селиму дочь потом сына потом еще дочерей селим был вполне сносен конечно никакой любви с ее стороны речи не шло Но Сесилия умела быть благодарной, и мужа ласками в обмен на щедрые подарки, и разрешение делать, что пожелает, одаривала щедро. Была в этом не только благодарность, просто Сесилия прекрасно понимала, что неудовлетворенный муж может прикипеть сердцем к другой. Она училась у херем, присматриваясь, расспрашивая, иногда не совсем тактично и излишне любопытно. Как можно, не будучи первой красавицей, столь крепко держать сердцу умного, сильного повелителя в маленьких ручках? Нурбану, в отличие от других наложниц и служанок, не верила ни в какое колдовство. Глупые. Все колдовство хасыки как на ладони. Она и впрямь любила своего мужа, к тому же не замыкалась на постельных утехах, больше брала искренним интересом к его делам, дельными советами, а еще тем, что была самостоятельной. Да, в Гареме умудрялась быть самостоятельной. Все учла Нурбану, все приглядела у свекрови, но Хюрем Султан не могла научить невестку тому, как справиться с нынешней ситуацией. Ей с таким сталкиваться не приходилось. Нурбану задумалась а если бы пришлось? Как когда-то Хюрем пыталась представить на своем месте умную Нур-Султан, так теперь Нурбану представляла на своем месте Хюрем. Размышления помогли. Нурбану поняла, что независимо от того, как поступил бы Хюрем, ей самой никак нельзя торопить события, чтобы на трон сел Мурат. Нет, даже если сам повелитель завещает престол этому внуку, всегда найдутся оспаривающие. Мурат должен стать султаном на законных основаниях, чтобы никто не мог возразить. Для этого сначала султаном должен стать Селим. Мало того, Селим должен жениться на самой Нурбану. Тогда ее сын, безусловно, станет первым наследником престола. Поэтому сама Нурбану должна быть рядом с Селимом. Сделать все, чтобы тот стал султаном и прожил после того недолго. Утром она сама отправилась к Селиму. Тот по явлению Нурбану не удивился. Кивнул секретарю, чтобы тот вышел... и жестом пригласил Кадзину присесть. Глаза смотрели насмешливо. «Что привело вас в ранний час?» Нурбану выдержала его взгляд, не поддалась на насмешку. «Господин мой, повелитель отправляет вас в Кутахию?» «Да. Ты же хотела быть ближе к Стамбулу?» «Кутахия ближе, радуйся». «А Мурат?» «А что, Мурат?» – удивился Селим. «Мурат с вами?» «Конечно, если только повелитель не решит вдруг забрать его к себе в Стамбул». «Опа! А вот об этом она почему-то не подумала. Но отступать некуда. На глаза навернулись старательно выдавливаемые слезы. Впрочем, она всегда была хорошей актрисой. умело плакать при необходимости. «Вы не отправите меня с Мурадом? Оставите при себе?» «Нет». «Что нет? Отправит или оставит?» «Шехзаде, я не мыслю жизни без вас». Селим смотрел на Нурбану с озадаченным любопытством. Он ни на мгновение не поверил в ее страдания из-за разлуки. За 20 лет хорошо изучил и характер, и способности Нурбану. Но ее он прикипел к красавице сердцем. В конце концов, не один Сулейман однолюб. Ловкая Нурбану сначала сумела околдовать его самого, потом подсовывала на лужи глупышек, которые только и могли ублажить тело, потому что после ночных утех до нём он возвращался к Нурбану. Что она теперь задумала? Селим не менее проницателен, чем его отец. Долго думать не пришлось. Нурбану нужно, чтобы он стал султаном. А уж потом хитрая женщина будет бороться за положение Валиде. Что ж, это ему подходит. Пока подходит. Кивнул. «Я не намерен отказываться от тебя». Конечно, ты поедешь со мной в Кутахью. Там, Эскешехер, с его источниками неподалеку. Вроде все хорошо закончилось, но по насмешке в зеленых глазах Селима Нурбану поняла, что он не поверил. Во власти Шахзаде отказаться даже от матери своего сына, удалить от себя, при этом не допустив к сыну. И сыну она не очень нужна. Значит, должна стать нужной и тому, и другому. Хвала Аллаху. Шехзаде, не отпускайте от себя Мурада. Ему могут вскружить голову недостойные люди. В глазах снова полыхнуло зеленое пламя удивления и насмешки. «Ты кого-то недостойным называешь? Уж не повелителя ли?» Она могла и сама насмешничать, но сейчас не время. — Спаси, Аллах, что вы такое говорите? Но повелитель уже не молод, вокруг него столько вьется разных людей. Мурат юн и неопытен. Селим насторожился. — Хочешь с ним в Стамбул? — И снова Нурбану, — раскрывала глаза. — у Аллах, пусть он будет с нами. Странный разговор, пустой и напряженный. К чему? Нурбану нужно было просто убедиться, что Мурат останется при них, а Селим подтвердил, что ее положение незыблемо, а упрочив свое положение, можно взяться и за положение Селима. Сам Селим это прекрасно понимал. Он хорошо помнил, что именно Нурбану, Сделала все, чтобы султан помог ему войсками против Боязида. Что теперь? Мудзиины прокричали призыв к первой молитве. Но в кухне дворца давно кипела работа. Повелитель встает рано и ест мало, но должно быть готово все, чтобы вдруг не пожелал падишах. На этой кухне готовили еду только Сулейману. Для остальных существовали другие. Пока была жива Хюрем Хасыки Султан, для нее и ее придворных дам ежедневно горели очаги в большой кухне ближе к Гарему. существовало еще та, что за воротами во втором дворе. Там варят и жарят, пекут и режут для пашей дивана. Каждое заседание их прерывается обедом, чтобы не отлучались. Но эта кухня султанская. Бавелитель раньше не стремился к многолюдству на своих трапезах, изредка приглашая за стол кого-то из приближенных или родственников, что часто бывало одно и то же. Когда-то частенько с султаном обедал или ужинул его друг, советчик Ибрагим-паша. После одного ужина и был казнен. После смерти Хюрем-хасыке султан Чаще других бывал Дамат Рустем Паша, сын любимой дочери Падишаха Мехлимах Султан. Как умер Рустем Паша, его преемника Семиза Али Пашу на трапезу не зовут. Поверитель ест один. Для таких ограничений немало причин. Но горе тому, кто решит не только сказать. Подумать об этих причинах. Для всех, султан, здоров и бодр. «Нет, нет, Аббас, это невозможно!» Отрицательно мотал головой повар в ответ на просьбу своего помощника попробовать новый рецепт. «Не сегодня. Это нужно делать, когда нет необходимости подавать блюдо повелителю. Попробовать самим». Несколько раз приготовить, чтобы убедиться, что все получается как надо, и только потом подавать султану. В султанской кухне каждый повар специализировался на приготовлении своего блюда. Тот, кто хорошо готовил махмудие Примечание. Курочка в меду. Понятия не имел о тонкостях приготовления шербетов, а кондитер не знал особенностей приготовления салмы. Для всего были свои люди. Зато они уж знали все секреты. У такого не подгорит и не скиснет, не сбежит и не пересохнет. Салма так салма, пахлова халва, чербасы. Примечание. Супчик. Лакма. Все лучшего качества. Имам Байелды. Примечание. Имам упал в обморок. Получится таков, что и впрямь язык проглотишь или упадешь. На той султанской кухне чтобы быть в Османской империи, лучшей. Аббас зря уговаривал повара, отвечавшего за приготовление пахлавы, заменить сироп из лимонного сока, сахара и воды на такой же, но приготовленный на основе малины. Вот еще. Малина и орехи могут не сочетаться, и пахлава получится невкусной. Для Баса это просто проба сил. Он горазд на выдумки. Вчера приставал с идеей заменить сироп на разбавленный мед. А для Васима — дело жизни и смерти. Если не угодит, в лучшем случае выгонит. В худшем — честнить жар баши. Примечание. главный дегустатор блюд, решит, что хотел повелитель отравить, тогда и вовсе казнят, без раздумий. Васим так и сказал надоедливому помощнику. «Вот будешь главным кондитером по пахлаве, хоть из с горчицей сироп делай. А пока не смей ничего менять, и разговоры такие не веди, а то выгоню». Разве мог он знать, что уже на следующий день именно Бас будет готовить пахлаву для повелителя? Потому что сам Васим окончит свои дни, всего лишь попробовав то, что осталось нетронуто на тарелке, принесенной из покоев повелителя. В кухне оцепенение. Час Ниджир Баши сидел бледный, как смерть, с трясущимися руками, губами и всем, что вообще могло трястись. такого в топкапы не бывало ни разу за все время пища повелителя не была отравленной травили наложниц однажды пытались расправиться даже с валиде не раз это делали в отношении ненавистной всем хеем султан но чтоб повелителя когда то было женщина выдававшая себя за сбежавшую сестру шаха тахмаспа пыталась подсыпать яд в щербет султана но хюрем невесть как кучуевший это ведьма же буквально выбила чашу из рук отравительницы от но это уже после кухни яд был всыпан прямо в покоях султана в этот раз все иначе Словно что-то предчувствуя, повелитель распорядился выкладывать одно и то же блюдо на несколько одинаковых тарелок, чтобы никто не знал, с какой будет есть султан. Саму еду обычно пробовал чеснить жир баши, но чтобы отраву не поместили на тарелку, их действительно стали подавать несколько. Вот и в этот раз тарелок с салмой было шесть. Чеснить жир попробовал салму, остался доволен, ее разложили по тарелкам и отнесли к повелителю. Султан поужинал, в том числе отведав и салмы, а когда остатки и посуду принесли на кухню, страстный любитель салмы Васим ухватил кусочек с другой тарелки и... Одно радовало, смерть была мгновенной, не мучился. Мгновенно перетряхнули всех чеснеджиров, раскладывавших еду и подносивших тарелки к султанским покоям, но добиться ничего не сумели, потому что один из слуг вдруг схватил такой же кусок и последовал за Васимом, видно, не желал терпеть предстоящие пытки. Остальных все равно пытали, потому что преступник мог быть не один. И теперь Чеснеджир Баши мучился вопросом, как сообщить султану о произошедшем. Сообщил Ахмед Бей, кому, как не ему, главе разведки и безопасности расследовать это дело. Виновный был известен, а вот кто его прислал, так и не узнали. Это плохо, потому что, как не усиливай меры безопасности, отравить еду легче всего. Повелитель запретил упоминать об этом слух, но от Ахмедбея потребовал тщательного расследования. Не бывает преступлений без следов. С кем-то должен быть связан убийца. Кто-то его привел на кухню. Кто-то дал столь сильный яд. Все будет исполнено, мой султан. Ахмедбей – враг очень силен и хитер. Все знает о том... как организована работа кухни. Это может быть только свой. Благодаря быстро принятым мерам слух о том, что повелители хотели отравить, ни по топкапы ни по Стамбулу не разнесся. Сулейман вовсе не желал, чтобы знали о такой попытке. Чеснеджир и Баши назначили нового. Не потому, что прежнему больше не доверяли. Просто он был не в состоянии что-либо делать. Лежал пластом и только охал. Сулейман, услышав о попытке отравления, замер, словно окаменел. Его пытались отравить, и не раз. В первый раз спасла Хюрем, буквально заставив Валиде дать Сулейману средство, которым спасали от яда ее саму. Сулейману живо вспомнились те дни.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 которые обязательно укорят его в такой неготовности и потере. Никто не знал, что эта Хюрем принесла какое-то питье и убедила Валиде попробовать. Помогло. Но и Хавса, и сама Хюрем понимали, что говорить о средстве нельзя. Его немедленно объявят колдовским, и в отравлении обвинят саму Хюрем. Но ей было неважно. Кто что подумает. Главное, чтобы помогло Сулейману. Валиде влила противоядие в разжатые ножом зубы сына и долго сидела рядом, со страхом и надеждой наблюдая, как возвращается к нему жизнь. По горе разнеслось. Повелитель будет жить. Спасла его Валиде, принесшая какое-то лекарство. Махидавран попыталась прийти к Хавсе,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 Хюрем вынудила Кизлярагу узнать все симптомы болезни и поняла, что у нее были такие же, когда рожала Мехлимах. Ее тогда спасла Зайнап. Хюрем приходила с противоядием сюда сама, но Ибрагим Паша не пустил. Тогда она явилась ко мне и просто заставила сделать это меня. «Можешь поблагодарить свою хасыки сулейман чуть задумался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 «Мой сын, может, не сейчас, вы еще слишком слабы. Я не буду расспрашивать об отравлении, просто хочу видеть». Второй раз во время похода спасла собственная предусмотрительность. Понимая, что возможно отравление, его врач, Хамон-старший, постоянно давал противоядие, но сам Хамон заболел. Здесь не было отравления, просто старость. А его сын, тоже врач, отсутствовал. Ухаживая за умирающим отцом, враги султана сменили яд, и Сулейман едва выжил. Правда, он сумел воспользоваться своим состоянием, сделав вид, что ничего не видит и не слышит, чтобы посмотреть, кто и как будет себя вести. Обманывать пришлось и Хюрем. что удалось Сулейману тяжелее всего. Его Хюрем не просто не предала, но и сделала все, чтобы удержать власть до его выздоровления, на которое и надеяться-то не могла. Ведь могла бы посадить на трон одного из своих сыновей. И вот теперь рядом ни Хюрем, ни Хамона, а его снова пытаются отравить. Мешает великолепный Кануни. Тень Аллаха на земле. Просто никому не нужный старик, который старается не подавать вида, что не ослабла власть Османской империи. Султаны никогда не показывали своей немощи. И Сулейман не показывал. Кому какое дело, кроме врачей, что невыносимо болят ноги, что ноет или колет правый бок, что до головокружения накатывает дурнота. Нет, настоящие правители умирали в походах. Он тоже выйдет еще в один. Обязательно выйдет. Вот только поборет нынешнее головокружение, соберется силами и выйдет. Что делать? Ждать, пока все же отравят? Повелитель собирал совет дивана, чтобы объявить свою волю. Все забеспокоились. «Неужели намерен уйти, оставив престол сыну?» Паши на совет собирались возбужденные, но осторожно молчаливые. Опаснее всего время перемен, можно ошибиться и оказаться в лучшем случае на обочине, в худшем покинуть этот мир. Когда выкрикнули «Внимание!» и появился повелитель, многие старательно скосили глаза, чтобы рассмотреть, как он движется. Сулейман, заметив это, усмехнулся. После сегодняшнего дня прибавится косых. Не стал томить, сразу объявил, зачем собрал. Не скрою, что прошлым вечером нас пытались отравить. И снова смотрел, кто как отреагирует. Так и есть. Ужас фальшивый. Все прекрасно о попытке отравления знали. значит секрет топкапы для дивана секретом не является что ж говорить будет проще но мы собрали вас не для того чтобы рассказывать о неудавшемся покушении мы назначаем нового великого визиря соколлу Мехмеда пашу едва успели визири вскинуть изумленные глаза на падишаха Едва сам Мехмед-паша успел проглотить вставший в горле ком, как Сулейман продолжил. И объявляем подготовку к походу на императора Максимилиана Габсбурга, которого надо снова проучить за неуплату дани. Поход назначаем весной, подготовку к нему поручая новому великому визирю. Он больше не стал говорить ничего. Не объяснил, почему вдруг решил сам возглавить поход, хотя болен. Почему объявил о нем загодя. Просто Сулейман решил уйти, чтобы не мешать. А если не погибнуть, то хотя бы умереть в походе. Это был его выбор, очень трудный и несколько странный. Выбор, который не решал никаких вопросов, кроме самоустранения. и открывал путь к трону шахзаде Селиму. Все, что мог, Сулейман для Селима уже сделал. Освободил путь к престолу. Сулейман не знал только одного. Того, что все эти годы его беспокойная дочь, не смирившаяся с гибелью мужа, проводила свое расследование. Вернее, заканчивало то, которое начал рустам Паша. На могиле мужа Михлемах когда-то поклялась найти его убийцу, и она обещание выполнила. Султан не узнал о результатах, а знаю, возможно, распорядился бы престолом иначе.